Семнадцатая глава. Резко стартанув в сторону девахи, я выбил Хы. пистолет из ее рук, а Руслан мгновенно скрутил ей руки за спину, опуская на колени. Тем временем Иван снова уложил на лопатки коренастого, придавив того своей огромной ногой. — Танюш, еще сюрпризы будут? — ласково спросил я, находя тряпку и с ее помощью поднимая пистолет. — Пошел ты! — Ух, как грубо! — Девушка! «Не в ваших интересах нам грубить. Отвечайте на вопрос, сколько вас?» Убрав оружие в ящик стола, помог Тамаре прийти в себя. Дал ей воды и спросил про наличие веревок, и уже через пару минут надежно связывал долговязого бандита. Следом шел его напарник, который нещадно матерился и брыкался в руках Ивана, но тот крепко его удерживал, ухмыляясь одними уголками губ. Руслан держал Татьяну и ждал, когда наступит ее очередь. «А теперь, ребятки, пока будет ехать полиция, мы поговорим по душам». «Хрен вам!» — плюнул под ноги Коренастый. И самое странное, но у меня напрочь выбило его имя, хотя я слышал, как Иваныч его называл. «Стоп! Иваныч!» «В ваших же интересах отвечать на все вопросы и в дальнейшем сотрудничать со следствием». — продолжал мой друг, снова включая следака. — А если нет, что тогда? — съязвила девушка. — Перечислить ряд статей, по которым вам светят как минимум от десяти до двадцати лет. Одно нападение на полицейского и угроза его жизни уже тянет на хороший срок. Таня побледнела и кинула взгляд на своих подельников. — Сволочи! Я из-за вас не сяду! Вадюш, пожалуйста, я не хочу так! Я внутренне усмехнулся. «Руслан нашел слабое звено в их банде. Значит, она нам все и расскажет». Иван отправил Тому домой, а сам сел на стул, не опуская яростного взгляда с нападавших, лениво поглаживая моего кота. «Тань, не меня проси, а того, в кого тыкала оружием». «В ближайшее время я буду вести допрос, и в твоих интересах нам рассказать все на чистоту. Вадим, доставай телефон и включай камеру». Зафиксируем. «Не смей болтать, дура! Ничего они не сделают, максимум административка!» «Как хотите, а ведь я реально могу помочь, например, скосить срок или...» Руслан подмигнул девушке. «Или сделать так, Тань, что тебе ничего грозить не будет». «В смысле?» «Но зачем тебе нести ответственность в местах лишения свободы за них?» «Ты такая молодая, и у тебя вся жизнь впереди!» «Ох, как завернул!» «Умеет Руслан убеждать!» Таня размышляла ровно секунду. Сдавшись на милость победителя, она кивнула, давая согласие ответить на все вопросы. Я мысленно потирал руки. Удобно устроившись на стуле прямо напротив девушки, но чуть дальше друга превратился в абсолютный слух и включил видеозапись. «Хорошо». «Я отвечу на все вопросы, но если сделаете так, что меня здесь не было». «Идиотка, заткнись!» «Сам заткнись! Я не сяду! Не хотела ведь лезть во все это! Это ты меня заставил!» «Танечка, расскажи все с самого начала. Как они тебя заставили и кто они тебе?» Девушка с прищуром посмотрела на Коренастого, сплюнув себе под ноги, совсем не женский жест. Стала отвечать. Это мой старший брат, Коля. Полгода назад освободился из колонии, а тот, его друг, вышел три месяца назад. Работу нормальную найти не хотят, сидят на шее матери, а тут еще дед им мозги промыл про какое-то золото. — Какой дед? — Твой сосед, Вадик. Федор Иванович мой дед по отцу. — Теперь ясно, чего ты к нему ходила. — скривился я, складывая пазл. — Да, но ты не должен был догадаться, а твое появление было совсем не кстати. Но когда ты стал болтать про дом ведьмы, дед Федя смекнул, что ты нам можешь помочь, и всячески направлял тебя. — Хитрый дед. — Знал бы ты его в молодости, как он вертел и крутил всеми вокруг. — Так, кое-что ясно. Руслан кивнул и задал следующий вопрос. — Как вы нас нашли? — Так следил, дружбан брата, за вами. «Хорошо, допустим. А как про золото-то узнали?» Татьяна пожала плечами, кидая косой взгляд на мужика Ивана. «Дед узнал, а как, не знаю. Сказал, что погроб жизни хватит, еще нашим внукам останется. Лично я не сразу поверила, но дед сумел мать и брата убедить, а у меня выбора не было. «Тань, а может, ты знаешь, как Настасья умерла?» Не выдержал я. «Утонула ведь». «Слабо верится. На остальные вопросы, что они планировали дальше и как хотели с нами поступить, девушка не смогла ответить и неожиданно разревелась в голос. Иван фыркнул. Руслан потер шею, а я напоил ее водой. После мы решили, что надо эту троицу надежно охранять и по приезду органов передать в целости и сохранности. «А теперь у меня к вам есть пару вопросов». Надеюсь на честный ответ, ведь из-за этого дерьма чуть моя жена не пострадала. Переглянувшись, мы молча приняли решение, что ответим Ивану честно. Иван, ответим, а ты прими нашу благодарность. Принимаю. Про какое золото идет речь? Слышал про царское золото, которое император Николай поручил адмиралу Колчаку спрятать от большевиков. «Еще со школьных времен». Я уступил Лавры Руслану, который в подробностях рассказал про все, что с нами случилось, а в конце заверил мужика, что за помощь мы его обязательно щедро отблагодарим. «Удивили так удивили». «Сами в шоке, но как-то так». Ночь прошла тихо, сторожили пленных по очереди. Рыжий ни на шаг не отходил от меня, все ластился и мяукал, нагоняя непонятную тоску. Татьяна пообещала вести себя хорошо. И честно, мы ее пожалели и развязали, закрыв в небольшой спаленке под замком. А на утро, не торопясь, ближе к девяти утра к дому подкатился убитый уазик с голубой наклейкой «Полиция» на дверях. «Здравия желаю, уважаемые. Что произошло?» К нам подошел пузатый капитан полиции, вытирая платком пот с лица. По его внешнему виду и дураку бы стало понятно, что не рад он вызову, но ксива московского следователя рангом в звании выше умерила пыл и заставила быть внимательнее и лояльнее. «Капитан Резоев, если понадобятся наши показания, то можете смело звонить по этому номеру». Оставим вам видеозапись допроса и, конечно, свидетели и пострадавшие в вашем распоряжении». Полицейский кивнул Руслану и еще раз кинул на Ивана удивленный взгляд. После с сержантом посадил в машину троицу и увез с глаз долой. Я выдохнул. «Одним делом меньше». «Так и есть, Иван. Мы начнем собираться. Путь в столицу не близкий». «Согласен». «Но Тома меня живьем съест, если отпущу сытного обеда. Айда к нам!» Некрасиво было отказывать. Обед был шикарен. Хозяйка постаралась на славу и сияла ярче солнца, когда получала от нас самые искренние похвалы. Даже котяра остался доволен, получив кусочек курицы и полное блюдце молока. Лежал у пустой посуды, тихо урча. «Я вас провожу». Прогулявшись до машины, мы еще раз поблагодарили Ивана, заверили, что будем держать его в курсе и обязательно сдержим обещание. Иван же в ответ зазывал в гости на охоту и желал хорошей дороги. «Итак, пол-дела сделаны». «Согласен», — кивнул я другу, погружаясь в себя и мысленно решая личный вопрос. «Мы проехали где-то с полдороги, когда в большом поселке городского типа нашли подходящую гостиницу». Руслан засыпал на ходу, все чаще совершая глупейшие ошибки. Приходилось его несколько раз тормошить. «У меня такое чувство, словно я не спал целый год. А я жопу не чувствую. Понимаю. А я спину». Руслан открыл заднюю дверь, чтобы взять наши вещи, и замер. «Э, Вадик, а где кот?» «Что? Рыжего нет? Может, он залез под сиденье? Дай посмотреть». отодвинув друга в сторону сам заглянул в салон машины посмотрел под сиденьями зачем то даже открыл багажник и его исследовал но рыжего нигде не было ничего не понимаю почесал затылок не понимая как кот мог выскочить на ходу из машины при закрытых окнах знаешь это странно прозвучит но мне кажется он исполнил свой долг и именно странно но эта мысль мне тоже пришла в голову «Не знаю, слышит он нас или нет, но спасибо тебе, Рыжий. Мадьяр. Да, Мадьяр». Мы простояли у машины с минуту, молча отдавая память уже полюбившемуся нам пушистому другу, а после, встряхнувшись, побрели в третисортную гостиницу, хотя на самом деле на это было плевать. Мы оба падали с ног, мечтая о подушке и как минимум двенадцати часов сна. Столица встретила нас тучами и холодным ветром. Ёжась и внутренне матерясь, я разминал спину, ожидая, когда Руслан вытащит вещи, и мы сможем уже зайти в его квартиру. Будто вечность не был в Москве. все рассматривал и высматривал изменения, но ничего нового не увидел. Только обычную суету. Как говорится, мой дом – твой дом. Располагайся. «Не сильно радует, но хоть цивилизация», — буркнул прямиком, направляясь в спальню. «Не бурчи! Решим наши вопросы, и снова заживешь!» «Твои слова, да богу, в уши!» «А самому тошно на душе. Пятой точкой чувствую, что не все сделал. Мне надо снова вернуться в деревню».